Глава 63 третья. «Бет?» — удивленно заморгала открывшая ей дверь миссис Нокс. «Что случилось? Ух, дитя мое, да ты белее мела! Простите, что беспокою!» Бет казалась, что спрятанная под кофтой папка обжигает ее кожу сквозь блузку. «Мне нужно зайти в кабинет Дилли!» К счастью, миссис Нокс привыкла не задавать вопросов. Она провела Бет в библиотеку, Уже почти стемнело. Когда она включила настольную лампу, круг желтого света разбросал по книжным полкам диковинные тени, похожие на горгулей. Бет взглянула на облезлое кожаное кресло, где так часто сиживал Дилли. И чуть не расплакалась. «Ах, Дилли, ну зачем ты умер? Все решилось бы так просто, будь он еще жив. Уж он-то знал бы, как поступить с тем динамитом, который только что расшифровала Бет. на Дилли... Опустили в могилу в феврале прошлого года, и Бет осталась одна. Стоило миссис Нокс выйти, как Бет бросилась к письменному столу Дилли. Насколько Бет помнила, он всегда хранил ключ на своей часовой цепочке. Где же ключ теперь? Она облегченно всхлипнула, нащупав знакомый латунный ключик в стопке старых бумаг. В скрытые петли деревянной панели скрипнули. Открылся доступ к дверце сейфа. Бет вставила ключ в скважину, повернула. Сейф был пуст. Бет достала из-под кофты сообщение, зашифрованное розой, и задумалась. Большая их часть оставалась невзломанной. Было бы соблазнительно сесть сейчас за стол Дилли и посмотреть, не получится ли расшифровать еще что-нибудь. Но время бежало, а к полуночи ей следовало вернуться в БП. Она посмотрела на первое донесение, то, которое удалось взломать. Вначале шла какая-то путаница, которую Тайпакс не одолел, но середина по-английски была совершенно понятна. Эти строки она успела выучить наизусть. «Интригующая возможность, но у нас пока имеются свои методы. Передайте нашу благодарность своему источнику в пон и заверьте его в нашей постоянной заинтересованности в новых сведениях. Вознаграждение, как обычно». Дальше в качестве подписи стояло какое-то кодовое слово. Бет его не знала. Но не это слово заставило ее похолодеть. Своему источнику в пон. Значит, речь не просто о пробных шарах. Кто-то передавал наружу информацию из блетчли парка. И, учитывая давность сообщений, делал он это еще с 1942 года. «Ты что-то подозревал?» прошептала она вслух, глядя на кресло Дилли. Но сегодня воображаемый Дилли молчал. Нет, не мог он догадаться, в чем там дело. Ведь если бы безопасность Блэчли-парка оказалась под угрозой, для взлома Розы создали бы целый отдел, а не оставили бы его умирающему, который работал над ним у себя дома в библиотеке. Нет! Дилли занялся розой лишь потому, что шифр был необычным, интересным, аномальным. Его последняя головоломка. «И теперь это моя головоломка, — подумала Бет и заперла папку в сейфе, затем захлопнула панель в стене. Если уж пришлось вывести из БП нечто столь секретное, как расшифровки сообщения «Энигмы», То, по крайней мере, сейф в доме Нокса уже давно официально одобрили в качестве надежного места. Взять папку на квартиру Васплигис Бет не могла. Оставить ее в пон тоже не представлялось возможным. Ведь кто-то там предатель. Кто? Подумала она. Мысль была невыносимо горькой, потому что все они были ей дороги. Все до одного. Пегги? которая когда-то научила ее роддингу. Джайлз, который говорил, что она лучший криптоаналитик из всех, кого он знает, и признавал это без досады. Джин, Клер, Филлида и все остальные из команды Дилли, которые работали с ней во время мотопанского кризиса. Что же выходит? Кто-то из них продавал информацию из Блетчли парка. Как обычно. Бет почувствовала, что ее мутит. Бросив взгляд на ключ от сейфа, она опустила его в карман. Дилли не раз говорил, что стоило бы сделать дубликат, ведь, потеряя он этот ключик, все пропало. Пусть папка с Розой остается здесь, пока Бет не представится возможность отнести ее капитану Трэвису. Кто знает когда. Если он откажется принять меня сегодня, то примет, как только высадка закончится, чем бы она не закончилась. Но не позже того. Даже если дорогу в его кабинет придется прорубать пожарным топором, Бет добьется, чтобы он ее выслушал. «Все, моя милая?» — спросила миссис Нокс, когда Бет вышла из библиотеки. «Да, пожалуйста, никому не говорите, что я здесь побывала. Я кое-что оставила в библиотеке. Не ищите». «Разумеется, не буду», — невозмутимо ответила жена Дилли. Помедлив, Бет потянулась к Олиф Нокс и поспешно, но крепко ее обняла. «Спасибо вам», — сказала она. Престарелый слуга, он делал по хозяйству все, что потребуется, кивнул Бет, увидев ее на дорожке перед домом. «Куда вас подвести мисс?» — миссис Нокс велела. Бет уже раскрыла было рот, чтобы сказать в Блэчли парк, но почувствовала, как внизу живота растекается тупая боль. Сзади на юбке обнаружилось влажное пятно. У нее начались месячные. Если ей предстоит проработать две смены подряд, начиная с полуночи, надо взять гигиеническую прокладку. «Васплигис», — попросила она, чувствуя себя совершенно измотанной. Иногда она ненавидела свое женское естество. Мало того, что ей недоплачивают и ее недооценивают, так еще и собственное тело периодически предает. Ей хотелось ворваться в БП и заорать во все горло, что среди них предатель, черт подери, слушайте вы! Но станут ли они слушать женщину, у которой подол в крови? Похоже, многие мужчины считают, что женщины сходят с ума в такие дни. Бет потащилась вверх по лестнице, васплигис. Борясь с леденящими душу приступами подозрительности, перебирая в уме одного коллегу и спон за другим. Нет, быть не может, чтобы это была ты. А может, ты? ты да нет, точно не ты. В их общей комнате Озла намыливала лицо, стоя у умывальника. Буц взглянул на нее из своей корзины и зевнул. — бэт сказала озла вместо приветствия, — что случилось? «Мне позвонили насчет мапы Ковентри». Бет рылась в комоде в поисках своей корзиночки с гигиеническими принадлежностями, но при этих словах выпрямилась, ощутив тревогу. «Ковентри?» — переспросила она. «Я не поняла, в чем там дело». Мап ворвалась в спальню, которую когда-то делилась с ними и в которую не ступала с тех пор, как погибли ее муж и дочь. Бет повернулась и едва успела разглядеть горящие яростью глаза подруги, как мап размахнулась и со всей мочи ударила ее по лицу.